Наступившая эпоха поп-бизнеса внесла свои коррективы во взаимоотношения между звездами и продюсерами. Постепенно артисты стали попадать во все большую зависимость от тех, кто держал в своих руках все рычаги управления сложной машиной музыкально-развлекательной индустрии. Хозяевами положения стали продюсеры нового типа. Нередко это были выходцы из среды композиторов-аранжировщиков, авторов хитов. Устаревшая империя нотных издательств была оттеснена на задний план в результате успешной деятельности целого ряда новых мастеров песенной индустрии, наиболее влиятельными из которых стали Джерри Либер и Майк Столлер. Эти соавторы писали песни еще в начале 50-х годов для таких исполнителей, как Бен Кинг и Джо Тернер, для Дрифтерс и Костерс, для самого Элвиса Пресли. Именно Либер и Столлер одними из первых нашли синтез звучания вокальной группы со струнными, ударными и латиноамериканскими инструментами, задав на многие годы стандарт студийного звучания поп-группы. В Нью-Йорке образовался целый круг молодых авторов, обслуживающих новое преуспевающее издательство Alden Music. Среди таких как Нил Седока и Хаул Гринфилд, Барри Манн. И Цинтия Уэйл, Джерри Келлер, Джерри Гоффин и Кэрол Кинг выделился протеже Либера и Столлера Фил Спектр. Он прославился тем, что добился особого качества записей нового звучания, названного им «Стена звука». Сам Спектр в шутку именовал себя Вагнером в поп-музыке. «Все, что я делаю, это маленькие симфонии для подростков», — говорил он. Подход Фила Спектора к студийной работе имел значительное влияние на развитие поп и рок-музыки на западном побережье США, особенно в Лос-Анджелесе, где его идеи использовала прежде всего группа Beach Boys. В 1960 году в Детройте возникла фирма Motown – ставшая центром развития отдельной негритянской ветви поп-музыки. Название фирмы было составлено из слов «мотор» и «таун», что соответствовало термину «город моторов», как именуют «Детройт». Несколько позднее, слившись с новым филиалом «Теймла», она превратилась в «Теймломотаун» – фирму, взявшую на себя роль проталкивателя в большой поп-бизнес негритянских исполнителей. Создатель фирмы, бывший служащий заводов Форда Берри Горди, начал с популяризации таких групп, как женское трио «Мервелец» и квартет «Мирейклс» с солистом Смоуки Робинсом. Поначалу, чтобы заработать деньги, фирма записывала обычные фонограммы в стиле госпел для негритянских церквей. В дальнейшем среди звезд, представляющих Тэм были Даяна Рос и Сьюпамес группы Фотопс, Tops, Temptations, Commodores, Марта Энзе Ванделас, певцы Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder и многие другие. Деятельность фирмы во многом способствовала тому, что число песен негритянских исполнителей, включенных в американские хит-парады, 1963 году возросло вдвое по сравнению с 1955 годом. Одним из наиболее заметных продуктов целенаправленной деятельности фирмы Motown стал впоследствии Майкл Джексон, крупнейшая поп-звезда мирового масштаба. Берри Горди выделил его из семейной группы Jackson 5 и довел до высочайшей степени популярности. 1964 год стал переломным для рок-музыки в США. Битломания и Мерсимания, охватившие американскую молодежь, были охарактеризованы не иначе, как британское вторжение. Рок-н-ролл вернулся на родину сильно изменившимся и напомнил о золотых временах второй половины 50-х. Началось с того, что в американские хит-парады стали проникать песни британских групп и занимать там ведущие места. На фоне традиционного пренебрежения американской публики публики и критиков к европейской поп-музыке это было неожиданным. В начале 1964 года песня Beatles I Want to Hold Your Hand оказалась чуть ли не самой популярной в США. А позднее, в марте, сразу шесть песен «Битлз» вошли в хит-парады. Затем был организован их тур по Соединенным Штатам с выступлениями в лучших концертных залах страны, на гигантских спортивных аренах, с подключением мощнейших сил радио, телевидения, прессы. В 1965 году по накатанному пути вторжение продолжили другие британские группы. «Дэри энд the Писмейкерс», Манфред Ман, Херманс Хермитс и, конечно, Роллинг Стоунс. В Соединенных Штатах, в этой до крайности патриотической стране, вдруг возникло явление, которое еще недавно было здесь невозможно: поклонение зарубежной культуре, а конкретно англомания. Проводя аналогию, можно вспомнить, как после войны в 50-х в Советском Союзе главным образом в Москве и Ленинграде образовалось узкое, но фантастичное движение штатников, к которому принадлежал и автор данных строк. Это были молодые люди, преклоняющиеся перед всем американским, штатским, из штатов. Они досконально знали джаз, пытались получать информацию об американской литературе, кино, живописи, архитектуре, моде. Одевались только во все американское, говорили на сленге, содержащем англоязычные корни. Их преследовали, обвиняя в низкопоклонстве перед Западом, в измене родине. Но от этого они становились еще более убежденными. Как я узнал гораздо позднее, подобные веяния имели место не только в СССР и в странах, отгороженного от всего мира соцлагеря. Оказывается, штатники были и в странах свободного мира, в Германии, Франции, Швеции и Норвегии, и даже в самой Англии. И это можно понять, ведь американская жизнь тогда казалась жителям разоренной Европы просто сказочным раем. Тем более, что еще долгое время после войны все мы ели американские продукты и носили вещи, присланные из Соединенных Штатов согласно программе помощи. И вдруг в преуспевающей Америке Возникает довольно широкое движение юных англоманов, говорящее о том, что не все в порядке в датском королевстве.